Боевой замысел Александра В вечерних сумерках князь Александр Ярославич вслед за старшиной Пелгусием и Евстафием осторожно пробрался к заросшему кустами орешника берегу Невы. Александр пристально всматривался в расположение отдыхавших шведских отрядов и убедился, что Евстафий правильно рассказал, как шведы разместились на широком берегу. Обдумывая, откуда лучше всего наброситься на врага, князь заметил, что шведы совершенно не ожидают нападения и не приняли никаких мер предосторожности. Все их отряды держались отдельно, возле каждого на шесте развивался флажок. Особо спали шведы, особо фины и небольшой отряд полудиких мурманцев в островерких меховых колпаках. Невдалеке от впадения и в него, среди густого леса, Александр, окруженный дружинниками, расположился на бугре под старой искривленной березой, которая под непрерывными порывами ветра размахивала длинными гибкими ветвями. Александр обратился к окружавшим его десятникам и старейшим дружинникам. Речь звучала тихо, но четко и твердо. «Ветер крепчает, кажись быть буря». «Ну да кому это буря на горе, а нам она должна послужить к удаче. Знаете, что сейчас, может быть, еще этой ночью решится судьба наша, быть или не быть свободной воле новгородской. Что мы должны сделать даже в такой тьме, даже в бурю?» Несколько мгновений все молчали, затем чей-то голос прошептал. «Положись на нас, Ярославич, все, что скажешь, то и сделаем». Александр продолжал речь, и пламенное чувство горело в нем. «Если ты приходишь домой в ночь в бурю и видишь в оконную щель, что в твоей избе хозяйничают воровские люди, буйствуют, хотят зарезать и детей, и мать, и жену, станешь ли ты раздумывать да высчитывать, сколько злодей в избе, да справлюсь ли я с ними, а ли не осилю?» Нет, ты ворвешься в избу с топором или простым дрикольем и набросишься на хальников-злодеев, сколько бы их ни было. Верно ли я говорю? Это верно. Так бы и сделали мы, Ярославич, послышали стихи голоса. Сейчас не время нам высчитывать да прикидывать. Много ли свеев и немцев и острели у них копья и мечи? «Да, — увидел я, — что бой будет не на жизнь, а на смерть, но мы должны их осилить, мы должны подползти к ним неслышно, незримо самый свийский лагерь и навалиться на них, как мы наваливаемся на охоте на волка, ловя его за уши. В эту ночь, думая, что мы далеко, вороги наши спят, не ждут гостей, а храпят, накрывшись, чем попало, а мы набросимся на них и споем вечную память». Совещание продолжалось недолго, все молча стали разбирать оружие. Александр торопливо отдавал последние приказания своим дружинникам. «Подойдя к вражескому стану, сперва стойте наготове, ни слова, ни шороха, ждите, пока наши обойдут кругом свеев, радше с верхнего конца, а Гаврила Алексич с нижнего». А еще с Ижоры подплывут в ладьях и жорцы. Когда услышите звонкий посвист новгородский, бросайтесь вперед, рубите сходние канаты, чтобы корабли отплыли, и свеем сойти на берег было уже невозможно. На берегу бейте врага нещадно, тесните к воде, а и жорцы начнут прорубать днище у кораблей, чтобы утопить их. Торопитесь, чтобы враги не успели распознать, как нас мало». Когда же вы услышите второй посвист, то быстро уходите и скрывайтесь в лесу. Нынче мы их одолеем, наше дело правое». «А ты сам где будешь, Ярославич?» — спросил кто-то. «Не потерять бы тебя в темноте». «Вы меня все время будете видеть. Я нагнедом разыщу главного их воеводу Биргера, чтобы посчитаться с ним». «Сели меня, поняли?» «Как не понять?» — отвечали воины. — Теперь, други смелые, вперед, — приказал Александр, — пробирайтесь тихо, как на медвежьей облаве, чтобы не вспугнуть до времени обложенного зверя. Все поднялись, оправляя оружие.